Глава десятая. Тебе нужны бабки. Глаза блестели, когда два дня назад нам не по пути. Все слова отдавались какой-то тупой тяжестью с каждым шагом, когда я поднималась на этаж. Я специально шла медленно, надеясь, что отпустит, и сердце перестанет рвать на части. Какого хрена, спрашивается, я так сильно на нем зациклилась. Сама же сказала, не по пути. Так стоит ли сейчас слишком много думать о нем? Но меня тянуло назад. На улицу. Туда, где скрылись габаритные огни автомобиля. Как будто я все еще могу что-то исправить. Жалела ли я обо всем, что сказала? Тогда нет, а сейчас так тошно. Открыв дверь, первым делом опустилась на пуфик в коридоре. Ноги подкашивались, как бы не упасть прямо на пороге. Сбросила обувь и опустила голову на колени. Господи, вроде все правильно сделала. Тогда почему на душе так хреново? Мариночка, детка. Бабушка вышла из комнаты и сразу начала хлопотать вокруг меня. Что случилось милая тебя кто-то обидел подняла глаза глядя на испуганное лицо милой старушки скорее наоборот я обидела хорошего парня все нормально бабуль старалась говорить бодрым голосом, но вряд ли получилось провести близкого человека, которая знала меня наверное даже лучше, чем я сама себя просто устала Не бери в голову. «Мариночка, я видела, как тебя привезли на машине». Бабушка положила мне руку на плечо и чуть потрепала, успокаивая. Точно так же она делала на похоронах родителей. Сначала у отца, а после и у мамы. Именно этот момент мне запомнился ярче всего. Руки бабушки. Нежные прикосновения. И тихий шепот. «Не плачь, деточка!» И сколько времени прошло, а сейчас очередное дежавю возникло. Такое впечатление, что я хороню свое счастье. Да, меня подвезли. Не стала отрицать, но и объяснять все с подробностями не хотелось. Наверное, устала я основательно. «Отдохнуть точно не помешает». Это не захотела пойти на второе свидание?» Не спросила, а констатировала бабушка, вызвав у меня кривую ухмылку. «Что, детка, случилось?» Уже настойчивее повторила вопрос. Я подняла голову и обвела руками тонкую талию, уткнувшись лбом в живот бабули. «Она всегда вкусно пахла». Этот запах успокаивал, заставлял чувствовать себя защищенной. Но в это же время лопнула и струна напряжения, натянутая внутри. Я расплакалась, сама не понимая, почему. «Все хорошо, бабуль», — уверяла я то ли ее, то ли себя. «Все правильно». «Правильно не всегда хорошо», — А хорошо, не всегда правильно. Услышала в ответ и еще больше зарыдала. Что, плохой кавалер? спросила бабушка, усмехаясь, тем самым заставляя меня успокоиться. Всегда умеет поддержать, найти нужные слова, а иногда и пожурить. За это и люблю ее. Но снова уйти от правдивого ответа не решилась. Хороший. Размазывая слезы, даже обиделась я за Артура, хотя мне должно быть все равно. Сама послала. Сама прекратила все. Но это свидание... Оно было настоящим, что ли? Искренним? Если поначалу мы играли, то потом сбросили театральные маски. А наш поцелуй был просто айсбергом, о который разбился мой титаник прагматизма. Может, Артур был прав? Надо просто расслабиться и наслаждаться жизнью. Но только одним днем, потому что продолжение я не планировала. Хотя чего себе-то врать. Он мне нравился. Нравился. И со своей десяткой, и с китайскими шмотками, и с подделкой под роликс. Меня раздражали эти вещи, но безумно привлекал Артур. Да за одну его улыбку можно душу дьяволу продать. Наверное, у нас обоих не было подобных свиданий. Хотя это странно. Не в рестораны же он своих девушек водит. «Так почему рыдаешь?» Бабушка переместила руку на мою голову и теперь перебирала волосы, приводя меня в чувство и возвращая в реальность. Мне это тоже нравилось. Даже спать захотелось. Такая вот детская привязанность. Бабуля меня всегда убаюкивала, когда не помогали ни стишки, ни песни. «Ну, я сказала, что он мне не подходит», схлипнула, вытирая остатки слез со щеки. «Ох, детка, иди спать!» Я не видела, но представила, как она поджала губы и покачала головой. Наверное, это самое лучшее решение. Все равно голова не варит. Я понимала, что разговор еще на этом не закончен, но на сегодня с меня хватит. А завтра я работаю с Анжеликой Сергеевной, которая наконец-то вернулась со своего приторно-медового месяца с мужем. Вот уж кому повезло, так это ей. Я завидовала, но только по-доброму. У людей настоящее чувство. И ведь бывает же так в жизни, чтобы и при деньгах, и красивый, и любил безмерно. А я какая-то неудачница. Ни одного богатого пока не попалось на пути. А до Артура все были какие-то идиоты. Один оказался маменькиным суночком, и все деньги были мамины, а без ее дозволения ни шагу. Второй только пыль в глаза пускал, а на деле охранник супермаркета. Ой, вообще не везло. Был еще один, но я пока и не решила, стоит ли... Строить с ним серьезные отношения или все-таки нет? Какая у нас передышка? Валера отбыл в командировку. И напрочь выветрился из моей головы. Особенно, когда Артура встретила. Еще и свидание. Сердце и так разрывалось на части от безысходности. И снова Артур лезет в голову, будь он неладен. Почему я сравнивала своих бывших с ним? Да потому что в душу запал, но он тебе не пара. Снова произнес мой рационализм, когда я легла в постель. Ладно, разберемся. Хотя мой внутренний голос громко кричал. Он больше не позвонит. И черт с ним. Сама же хотела. Только почему же на душе до сих пор тошно?